Стивен Бене, Дьявол и Дэниел Уэбстер Вот какую историю рассказывают в пограничном краю, где Массачусетс сходится с Вермонтом и Нью-Гэмпширом. Да, Дэниэл Уэбстер умер. Во всяком случае, его похоронили. Но когда над топким лугом гроза, слышно говорят, как раскатывается по небесам его голос. И говорят, если подойти к его могиле да позвать его громко и ясно, «Дэниэл Эпстер! Дэниэл Эпстер!» Задрожит земля, и деревья затрясутся. И немного погодя услышишь басовитый голос. «Сосед, как там Союз стоит?» И уж тогда отвечай. «Крепко стоит Союз. Стоит, как скала в броне, единый и неделимый. А не то он прямо из земли выскочит». Так мне, по крайней мере, в детстве рассказывали. И не было когда-то в стране человека больше него. В президенту он так и не вышел, но больше него человека не было. Многие надеялись на него почти как на Господа Бога. И ходили про него и про все, что его касалось, истории в таком же роде, как про патриархов и тому подобных. Будто бы, когда он речь начинал говорить, на небе проступали звезды и полосы. А раз он с рекой заспорил и заставил ее в землю уйти, Говорят, когда он лес обходил судилищем своим, самобоем, форель из ручьев прямо в карманы к нему прыгала, знала, что от него не увильнешь. А в суде он так говорил, что на небе ангелы подпевать начинали, а глубь земная ходила ходуном. Вот какой это был человек, и большая ферма его на топком лугу была ему подстать. Куры у него росли, сплошь из белого мяса, до кончиков когтей. За коровами ухаживали, как за детьми, а у барана его, Голиафа, рога завивались, как вьюн, и прошибали железную дверь. Но Дэниел был не из фермеров-белоручек. Он знал, чем земля живет. Вставал он затемно и сам успевал присмотреть за всеми работами. «Рот, что твоего волкодава, лоб, гора, глаза, что уголья в топке». Вот каков был Дэниел в лучшие годы. А самое большое его дело в книге не попало, потому что тягался он с самим дьяволом один на один и не на живот, а на смерть. И вот как рассказывают, это вышло. Жил в крестах в Нью-Гэмпшире человек по имени Явис Стоун. Человек, надо сказать, неплохой, но незадачливый. Посадит он картошку, жучок сжует, посадит кукурузу, червь сгложит. Земля у него была добрая, да только не впрок ему. И жена была славная, и дети, да только что не больше ртов у него в дому. Еды все меньше делается. У соседа на поле камень вылезет, у него валун вымахает. Купил он лошадь со шпатом, сменяет на лошадь с колером, да еще приплатит. Бывают же на свете такие люди. Но однажды все это явису опостылило. В то утро он пахал и вдруг сломал лемех о камень. А вчера еще поклясться мог, камня тут не было. Вот стоит он, смотрит на лемех, а правая лошадь закашлялась, тягучим таким кашлем. Так что жди болезни и деньги готовь к коновалам. А у двух ребят корь, жена прихварывает и у самого нарыв на большом пальце. Нет больше сил терпеть. Ей — Ей-ей, — говорит Явис Стоун, и глядит вокруг прямо-таки с отчаянием. Ей — Ей-ей, хоть душу черту продай, и продал бы, за два гроша продал бы. Сказал он эток, и стало ему не по себе, но, конечно, слов своих назад не взял, потому что ньюгэмширец. А все же, когда солнце село, и видит он, что слова его не услышаны, от души у него отлегло, потому что все-таки верующий. Только все бывает услышано раньше или позже, и об этом в Писании сказано. И точно на другой день, примерно к ужину, подъезжает в красивой коляске незнакомец в черном и вежливо спрашивает Явиса Стоуна. А Явис сказал своим, что это адвокат, приехал, мол, насчет наследства. Но сам он знал, кто это такой. Не понравился ему гость, особенно как он зубы скалил, когда улыбался. Зубы белые, полон рот, и заточены, говорят, как иголки, но в этом я не поручусь. А еще ему не понравилось, что собака посмотрела на гостя завыла и бросилась на утек, поджав хвост. Но, давши слово, хоть и не совсем, Явис не отступился, и пошли они с приезжим за сарай и заключили сделку. Явису пришлось уколоть палец, чтобы расписаться. И незнакомец одолжил ему серебряную булавку. Ранка зажила быстро, но остался маленький белый шрам. После этого дела у Явиса сразу пошли на лад. Начал он богатеть. Коровы стали тучные, лошади гладкие. Урожаи соседям на зависть. Молнии бывало по всей долине секут, а его сарай стороной обходят. Скоро стал он в округе одним из самых зажиточных людей. Предложили ему в окружную управу войти, и он вошел. Поговаривать стали, что пора его выдвинуть в Сенат штата. Словом, зажила его семья счастливо. Можно сказать, как сыр в масле катаются. Кроме Явиса. Первые годы и он не тужил. Это большое дело, когда человеку начинает вести, тут и голову потерять недолго. Конечно, случалось, особенно в насти. Нет-нет, да и заноет белый шрамик. И раз в год, как часы, проезжал мимо в красивой коляске незнакомец. Но на шестой год он слез с коляски. И с этого дня я Явистоун лишился покоя. Идет незнакомец с нижним лугом, по сапогам тросточкой похлопывает. Черные сапоги красивые. Но явису они еще в первый раз не понравились, особенно мыски. Поприветствовал его гость и говорит. — Ну вы и молодчина, мистер Стоун. знатный у вас, мистер Стоун, имение. — Кому нравится, кому нет, — отвечал мистер Стоун, потому что он был ньюгэмшериц. — Ну зачем же умолять свое трудолюбие, — сказал незнакомец легкомысленным тоном, улыбаясь во весь свой зубастый рот. мы же знаем в конце концов как вам это далось ведь все поставлено согласно договору и спецификации так что в будущем году когда срок закладной истечет жалеть вам будет не о чем. — вот насчет закладной сударь промолвил стоун и огляделся вокруг ища подмоги у земли и неба у меня насчет нее появляются кое какие сомнения Сомнения, говорит незнакомец, уже без прежней приятности. Ну да, сказал Явистоун, тут все-таки США, а я как-никак человек верующий. Он прокашлялся и заговорил смелее. Да, сударь, сказал он, я начинаю сомневаться, что такая закладная будет признана судом. Есть суды и суды, отвечал незнакомец, лязгнув зубами. Впрочем, мы можем еще раз взглянуть на документ. И вытащил большой черный бумажник, полный каких-то листков. «Симпсон, Слейтер, Стивен, Стоун», — бубнил он. «Ага, я, Явис Стоун, на семилетний срок. Кажется, все в порядке». Но Явис Стоун не слушал, потому что он увидел, как из бумажника... Выпорхнуло что-то другое, Мотылек, словно бы, да не мотылек. Смотрит на него Стоун и чудится ему, будто он говорит тихим песклявым голосом. Тонким — ужасно, тихим — ужасно и ужасно по-человечий. человечи. Сосед Стоун, сосед Стоун, помоги мне, помоги ради Бога! Но не успел Явис и глазом моргнуть, как гость сорвал с шеи большой яркий платок, Поймал в него это существо, прямо как бабочку, и начал связывать углы платка. Извините, что отвлекся, сказал он. Так вот, говорю. А я весто, он весь задрожал, как напуганная лошадь. Это голос скряги Стивенса, прохрипел он. Вы его в платок. Гость немного смутился. Да, правда, надо бы его в коробку поместить, сказал он с ненатуральной ухмылкой. Но у меня там есть довольно редкие экземпляры, не хочется их стеснять. Что ж, случаются такие маленькие ляпсусы. — Не знаю, что у вас там за ляпсусы, — отвечал я. Вистон. только это голос скряги Стивенса, а сам-то он живёхоник. Ведь не скажете вы, что нет. Во вторник его видел бодрый и прижимистый, как сурок. — В цвете лет... — промолвил приезжий, скорчивший постную мину. «Слышите — Слышите? В долине зазвонил колокол. Я он слушал, и по лицу его катился пот. Он понял, что колокол звонит по скряге Стивенсу, и что Стивенс умер. — Ох уж эти долгосрочные счета! — заметил незнакомец со вздохом. — Да чего неприятно их закрывать! Однако дело есть дело. Он все еще держал платок, и тошно было Явису видеть, как он бьется и трепыхается в руке. — Они все такие маленькие, — спросил он сипло. — Маленькие? — повторил приезжий. — А, понимаю. Да нет, разные бывают. Он измерил Явиса взглядом и осклабился. — Не беспокойтесь, господин Стоун. Вы пойдете по первому классу. Я бы не рискнул держать вас не в коробке. Конечно, для такого человека, как Дэниел Уэбстер, для него нам пришлось бы построить специальный ящик, и даже тогда, полагаю, вас изумил бы размах крыла. Да, это была бы находка. Лестно было бы подобрать к нему ключик. Но в вашем случае, как я уже сказал, уберите вы платок. сказал Явис Стоун и начал молить и клянчить. Но в конце концов выпросить ему удалось всего лишь трехлетнюю отсрочку, и то условно. Если вам не приходилось вступать в такую сделку, вы не представляете себе, как быстро могут пролететь четыре года. К концу их Явиса Стоуна знает весь штат. Поговаривают, не выдвинуть ли его в губернаторы, А ему это все не в радость, потому что каждое утро он встает и думает: вот еще одна ночь прошла, а вечером, как спать ложится, вспоминает черный бумажник с душой скряги Стивенса, и до того ему тошно делается. Наконец, стало ему совсем не в моготу, и вот в последние дни последнего года запрягает он лошадь и едет искать Дэниела Уэбстера. Потому что Дэниел родился в Нью-Гэмпшире. как раз в нескольких милях от Крестов, и все знают, что к землякам у него особенная слабость. На топке лук явис приехал с позаранок. Но Дэниел уже на ногах, толкует платне со своими работниками, с бараном Гляфом борется, нового рысака испытывает и отрабатывает речи против Джона Келхона. Но когда услышал, что к нему пожаловал нью бросил все дела. Такой уж был у него обычай. Угостил он Явиса завтраком, с каким пятеро не справились бы, разобрал по косточкам каждого мужчину и женщину из крестов и, наконец, спрашивает гостя, чем может ему служить. Тот отвечает, что дело вроде как о закладной. «Давно я не брал дел по закладным», — говорит Дэниел. «Да я не беру обычно, разве что в Верховном суде». Но вам, если удастся, помогу. Тогда у меня в первый раз за десять лет появилась надежда, — говорит Явис Стоун и излагает подробности. Пока он рассказывал, Дэниел ходил по комнате. Руки за спиной, то вопрос задаст, то пол глазами сверлит, словно буровами. Когда Явис кончил, Дэниел надул щеки и выдохнул воздух. Потом повернулся к Явису и на лице его, как заря над монодноком, занялась улыбка. Да, соседство попросили вы у дьявола Рогожу, сказал он. Но я возьмусь вас защищать. Возьметесь? переспросил Явис, еще не смея верить. Да, сказал Дэниел Лепстер. Мне еще примерно семьдесят пять дел надо сделать, и миссурийский компромисс подправить, но я возьмусь. ибо если двое ньюгэмшерцев не смогут потягаться с дьяволом, тогда нам лучше вернуть эту страну индейцам». Потом он крепко пожал Стоуну руку и спросил, «Вы спешили, когда ехали сюда?» «Да, признаюсь, не задерживался», — ответил Явис Стоун. «Обратно поедете еще быстрее», — сказал Дэнио Лебстер и велел запрягать конституцию и кульминацию. Они были одной масти, серой, с белой передней ногой, и летели, как пара подкованных молний. Ну, не буду описывать, как взволновалась и обрадовалась вся семья Стоуна, когда к ним пожаловал в гости сам Дэниел Уэбстер. У Явиса Стоуна по дороге сдуло шляпу, когда они обгоняли ветер, но он на это почти не обратил внимания. А после ужина он велел своим идти спать, потому что у него сугубо важное дело к мистеру Уэбстеру. хозяйка хотела чтобы они перешли в залу но дэниел Уэбстер знал эти залы и сказал что в кухне лучше там они и сели ждать гостя между ними на столе кувшин в очаге огонь жаркий а гость согласно спецификации должен прибыть когда пробьет полночь казалось бы дэниел уэбстер и кувшин лучшей компании нельзя и придумать но тикают часы и явис стоун глядит все печальнее и печальнее. Глаза его блуждают, и хоть прикладывается он к кувшину, видно, что вкуса не чувствует. И вот как пробило половину двенадцатого, наклонился он и схватил Дэниела за руку. Мистер Уэбстер. Мистер Уэбстер, говорит он, и голос его дрожит от страха и отчаянной отваги. Ради бога, мистер Уэбстер, запрягайте коней и езжайте отсюда, пока не поздно. Вывезли меня в такую даль, сосед, чтобы сказать мне, что вам неприятно мое общество?» Спокойно отвечает Дэниел Лэбстер и потягивает себе из кувшина. «Жалкий я горемыка», — застонал Яви Стоун. «Я вас заставил связаться с дьяволом, и теперь сам вижу свое безрассудство. Пусть берет меня, если хочет. Я не очень этого домогаюсь, надо сказать, но я потерплю». А вы — опора Союза и гордость нью -Гэмпшира. Вы не должны ему достаться, мистер Эпстер. Вы не должны ему достаться. Дэниел посмотрел на огорченного человека, который побелел и весь дрожал возле очага, и положил ему на плечо руку. — Весьма признателен вам сосед Стоун, — сказал он мягко, — за вашу заботу. Но на столе у нас кувшин, а на руках дело. а я ни разу в жизни не бросал того и другого наполовине, и как раз в эту секунду громко постучали в дверь. «Ага», — хладнокровно заметил Дэниел Лепстер. «я так и подумал, что часы у вас немного отстают, сосед Стоун». Он шагнул к двери и распахнул ее. «Входите», — сказал он. Вошел гость. Очень темным и высоким показался он при свете очага. Под мышкой он нес коробку, черную лаковую коробку с маленькими отдушинами в крышке. При виде коробки Явестон тихо закричал и забился в угол. — Господин Уэбстер, если не ошибаюсь, — промолвил гость очень вежливо, — но глаза его загорелись, как у лисицы в чаще. «Адвокат Явиса Стоуна», — сказал Дэниел Уэбстер. «Но глаза его тоже загорелись. Могу я узнать ваше имя?» «У меня их изрядно много», — беззаботно отвечал гость. «На сегодняшний вечер, пожалуй, довольно будет облома. Меня часто величают так в здешних краях». С этими словами он уселся за стол и налил себе из кувшина. Водка в кувшине была холодная, но задымилась, когда потекла в стакан. — А теперь, — сказал гость, улыбаясь и показывая зубы, — я приглашаю вас, как законопослушного гражданина, помочь мне вступить во владение моим имуществом. И тут начался спор, горячий и упорный. Сперва у Явиса Стоуна еще теплилась надежда, но когда он увидел, что Дэниела Уэбстера... Теснят в одном пункте за другим, он только съежился в углу, не сводя глаз с лаковой коробки. Потому что ни вексель, ни подпись не вызывали сомнений. Это было хуже всего. Дэниел Уэбстер вертел и так и сяк и стучал кулаком по столу, но уйти от этого не мог. Он предложил мировую. Незнакомец и слышать о ней не хотел. Тогда он заявил, что имущество повысилось в цене. И сенаторы штата должны стоить больше. Гость же настаивал на букве закона. Он был великий юрист, Дэниел Эпстер. Но мы знаем, кто царь юристов, как сказано в Писании. И похоже было, что Дэниел впервые встретил себе ровню. Наконец, гость слегка зевнул. — Ваше усердие в защите клиента делает вам честь, мистеру Эпстер, сказал он. Но если вы не изволите привести других доводов, у меня туговато со временем. И Эвис Стоун задрожал. Дэнил Лэпстер нахмурился, как грозовая туча. «Туговато или не туговато, а этого человека вам не видать!» — загремел он. «Мистер Стоун — американский гражданин. А ни один американский подданный не может быть призван на службу...» иностранному князю. Мы сражались за это с Англией в двенадцатом году, и будем сражаться за это вновь со всеми силами ада». «Иностранному?» — повторил гость. «Интересно, кто это назовет меня иностранцем?» «Я что-то не слышал, чтобы дья... чтобы вы претендовали на американское гражданство», с удивлением сказал Дэниел Уэбстер. «А кто мог бы с большим правом?» — осведомился гость с ужасной своей улыбкой. «Когда впервые притеснили первого индейца, я был там. Когда первое невольничье судно отплыло на Конго, я стоял на палубе. Разве нет меня в ваших книжках, рассказах и верованиях со времен самых первых поселенцев? Разве не поминают меня и сегодня в каждой церкви Новой Англии?» Правда, на севере меня почитают южанином, а на юге — северянином, но я не то и не другое. Я просто честный американец, как вы, и наилучших кровей, ибо, сказать по правде, хоть я и не люблю этим хвастать, мое имя в этой стране древнее вашего. — Ага, — сказал Дэниел Уэбстер, и на лбу его налились жилы. — Тогда я настаиваю на Конституции. Я требую суда для моего клиента». «Дело это вряд ли обычного суда», — заметил гость, мерцая глазами. «Да и в такой поздний час...» «Пусть это будет любой суд по вашему выбору. Лишь бы судья был американец и присяжные американцы», — гордясь промолвил Дэниел Уэбстер. «Живые или мертвые, я подчинюсь решению». «Ну и чудесно». — ответил гость, направивши палец на дверь. И вдруг за нею послышался шум ветра и топот ног. Отчетливо и внятно доносился он из мрака, но не похож был на шаги живых людей. — Боже мой, кто это так поздно? — вскричал Явис Стоун, дрожа от страха. — Суд присяжных, которого требует мистер Уэбстер. отвечал незнакомец, отхлебнув из дымящегося стакана. «Извините, если кое-кто из них явится в неприглядном виде. Дорога у них не близкая». При этих словах в очаге вспыхнуло синим. Дверь распахнулась, и друг за другом вошли двенадцать человек. Если прежде Явистоун боялся до полусмерти, то теперь он стал ни жив, ни мертв. Ибо явились сюда Уолтер Батлер, лейлист, предавший огню и мечу долину Магавка во время революции, и перебежчик Саймон Герти, который любовался тем, как белых людей сжигают заживо, и при этом Гикал вместе с индейцами. Глаза у него были зеленые, как у пумы, и пятна на его охотничьей рубашке оставила не оленья кровь. Был тут и король Филипп, гордый и буйный, как при жизни, зияющие зияющей раной в черепе, которая положила конец его жизни, и жестокий губернатор Дейл, ломавший людей на колесе. Был тут и Мортон с веселой горы, с румяным, порочным, красивым лицом, так возмутивший плимутскую колонию своей ненавистью к благочестию. Был тут Тич, кровожадный пират с черной бородой, спускавшийся кольцами на грудь. Преподобный Джон Смит в черной мантии с руками душителя шел так же грациозно, как в свое время на эшафот. На горле его до сих пор краснел след от веревки, но в руке он держал надушенный платок. Так входили они один за другим все еще в клочьях адского пламени, и гость называл их и описывал их дела, пока не закончил историю всей дюжины. Но он сказал правду. Каждый из них сыграл свою роль в Америке. «Вы удовлетворены составом суда, мистер Уэбстер?» насмешливо спросил гость, когда они расселись по местам. На лбу у Дэниела выступил пот, но голос был внятен. «Вполне удовлетворен. Хотя, на мой взгляд, в компании не достает генерала Арнольда». «Бенедикт Арнольд занят другим делом». ответил гость, глянув мрачно. «Ах, вам кажется, нужен судья!» Он снова указал на дверь. В комнату вступил высокий человек с горящим взглядом изувера в строгом протестантском платье и занял судейское место. «Судья Хаттерн — опытный юрист», — объявил гость. «Он председательствовал на некоторых ведьмовских процессах в Салеме. Были такие, кто потом раскаялся. «Только не он!» «Раскается в столь славных и возвышенных мерах?» — проговорил суровый старый судья. «Нет, всех на виселицу!» И он забормотал что-то себе под нос, да так, что у Явиса кровь застыла в жилах. Потом начался суд. И, как вы сами догадываетесь, ничего хорошего он защите не сулил. И Явистоун немногое сумел показать в свою пользу. Он взглянул раз на Саймона Герти и заверещал, и его чуть ли не в беспамятстве отвели обратно в угол. Однако суд это не остановило. На то он и суд, чтобы не останавливаться. Дэниел Уэбстер повидал на своем веку и суровых присяжных, и судей-вешателей, но таких ему видеть не доводилось, и он это понимал. Они сидели, поблескивая глазами, а плавная речь гостя лилась и лилась. Всякий раз, когда он заявлял протест, слышалось «протест принят», но когда протестовал Дэниел, ответом было «протест отклонен». Да и можно ли ожидать честной игры от такого, как говорится, лукавого господина? В конце концов это рассердило Дэниела, и он начал накаляться, как железо в горне. Когда ему дали слово, он готов был наброситься на гостя со всеми приемами, известными юристам. и на судью с присяжными тоже. Ему уже было все равно, сочтут это неуважением к суду или нет, и что станет с ним самим. Ему уже было все равно, что станет с Явисом Стоуном. И, думая о том, что он скажет, он свирепел все больше и больше. Но, как ни странно, чем больше он думал, тем хуже выстраивалась в голове речь. И вот, наконец, пришла пора ему встать, и он встал. готовясь разразиться всяческими громами и обличениями. Но прежде чем начать, он обвел взглядом присяжных и судью. Такой у него был обычай. И он заметил, что блеск в их глазах сделался вдвое ярче, и все они наклонились вперед. Как гончие, окружившие лисицу, глядели они на него, и синяя муть зла в комнате становилась все гуще и гуще. И он понял, что он собирался натворить, и отер лоб, как человек, чудом не оступившийся ночью в пропасть. Ибо явились они за ним, не только за Явисом Стоуном. Он угадал это по блеску в их глазах и потому, как гость прикрывал рот ладонью. И если он станет драться с ними их оружием, он окажется в их власти. Он знал это. Но откуда, он сам не мог бы сказать. Это его ужас и его гнев светятся в их глазах, и он должен погасить их, иначе пиши пропало. Он постоял минуту, и его черные глаза горели, как антрацит. Потом он заговорил. Он начал тихим голосом, но каждое слово было слышно. Рассказывают, когда он хотел, он мог заставить ангелов подпевать себе. А тут начал спокойно и просто, так что проще и нельзя. Нет, он не стал брониться и обличать. Он говорил о том, что делает страну страной и человека человеком. И начал он с простых вещей, известных и близких каждому. С того, как свежо ясное утро, когда ты молод. как вкусна еда, когда ты голоден, как нов тебе каждый новый день в детстве. Он взялся за них и поворачивал и так, и эдак. Они милы каждому человеку, только без свободы горчат. И когда он заговорил о порабощенных, о горестях рабства, голос его загудел, как колокол. Он говорил о ранней поре Америки, и о людях, которые строили ее в ту пору. Он не разглагольствовал, как записной патриот, но все становилось понятно. Он признал все несправедливости, творившиеся в стране, но показал, как из неправедного и праведного, из бед и лишений, возникало что-то новое. И каждый внес свою долю, даже предатели. Потом он перешел на Явиса Стоуна и изобразил его таким, каким он был на самом деле, обыкновенным человеком, невезучим, которому хотелось избавиться от невезения. И за то, что он хотел этого, он должен теперь нести вечную кару. А ведь в нем есть и доброе, и Даниил показал это доброе. Кое в чем Явис Стоун черств и низок, но он человек». «Быть человеком – печальная участь, но достойная». И Даниил показал, в чем это достоинство, так что им проникался каждый. Да, даже в аду человек остается человеком, это очень понятно. Он уже защищал ни одного какого-то человека, хотя его голос гудел, как орган. То была повесть о неудачах и бесконечном странстве человеческого рода. Его надувают, сбивают с пути, заманивают в ловушки, но все равно это великое странствие. И ни одному демону на земле или под землей не понять его сути. Для этого нужно быть человеком. Огонь угасал в очаге, повеял предутренний ветер. В комнате уже серело, когда Дэниел Эпстер закончил речь. Под конец он снова вернулся к нью и к тому любимому и единственному клочку земли, который есть у каждого человека. Он рисовал его, и каждому из присяжных говорил о вещах, давно забытых, ибо слова его западали в душу. В этом была его сила и его дар. И для одного голос его звучал затаенно, как лес, а для другого, как море и морские бури. и один слышал в нем крик погибшего народа, а другой видел мирную сценку, которую не вспоминал годами. Но каждый увидел что-то свое. И когда Дэниел Уэбстер кончил, он не знал, спас он Явиса Стоуна или нет, но он знал, что сделал чудо. Ибо блеск в глазах присяжных и судьи потух, и сейчас они снова были людьми и знали, что они люди. «Защита ничего не имеет добавить», — сказал Дэниел Эпстер, возвышаясь как гора. Собственная речь еще гудела у него в ушах, и он ничего не слышал, пока судья Хатерн не произнес. «Присяжные приступают к обсуждению приговора». Со своего места поднялся Уолтер Батлер, и на лице его была сумрачная веселая гордость. «Присяжные обсудили приговор?» — сказал он, глядя гостю прямо в глаза. — Мы выносим решение в пользу ответчика Явиса Стоуна. При этих словах улыбка сошла с лица гостя. Но Олтер Батлер не дрогнул. — Быть может, оно и не находится в строгом согласии с доказательствами, — добавил он. — Но даже навеки проклятые смеют отдать должное. Красноречию мистера Уэбстера Тут протяжный крик петуха расколол серое утреннее небо, и судья с присяжными исчезли бесследно, как дым, как будто их никогда и не было. Гость обернулся к Дэниелу с кривой усмешкой. «Майор Батлер всегда был смелым человеком, но такой смелости я от него не ожидал». Тем не менее, как джентльмен джентльмена, поздравляю. — Прежде всего, позвольте-ка забрать эту бумажку, — сказал Дэниел Уэбстер и, взяв ее, разорвал вдоль и поперек. На ощупь она оказалась удивительно теплой. — А теперь, — продолжал он, — я заберу вас. И его рука, как медвежий капкан, защемила руку гостя, ибо он знал, что если одолеешь в честной борьбе такого, как господин Облом, Он уже не имеет над тобой власти. И он видел, что господин Облом сам это знает. Гость извивался и дергался, но вырваться не мог. — Полно, полно, мистер Уэбстер! — проговорил он с бледной улыбкой. — Это же, наконец, сме... Ой, смешно! Разумеется, вас волнуют судебные издержки. Я с радостью заплачу. — Еще бы не заплатишь! — сказал Дэниел Уэбстер. И так встряхнул его... что у него застучали зубы. Сейчас ты сядешь за стол и напишешь обязательство никогда больше, до самого судного дня, не докучать Явису Стоуну, его наследникам, правоприемникам, а также всем остальным ньюгамшерцам. Потому что если мы возьмем охоту побесноваться в этом штате, то как-нибудь обойдемся без посторонней помощи. «Ой», — сказал незнакомец, — «Ой! Ну, по части хмельного, положим, они никогда не отличались, но... Ой!» «Я согласен». Он сел за стол и стал писать обязательства. Но Дэниел Уэбстер все-таки придерживал его за шиворот. «А теперь мне можно идти?» Робко спросил гость, когда Дэниел удостоверился, что документ составлен по всей форме. «Идти?» — переспросил Дэниел, встряхнув его еще разок. «Я пока не решил, как с тобой поступить. За судебные издержки ты рассчитался, но со мной еще нет. Пожалуй, заберу тебя на топкий лук», — сказал он как бы задумчиво. «Есть у меня там баран Голиаф, который прошибает железную дверь. Охота мне пустить тебя к нему на поле и поглядеть, что он станет делать». Тут гость начал умолять и клянчить. Он умолял и клянчил так униженно, что Дэниел, по природе человек добродушный, в конце концов решил его отпустить. Гость был ужасно ему благодарен за это и перед уходом предложил просто из дружеского расположения погадать Дэниелу. И Дэниел согласился, хотя вообще не очень уважал гадалок. Но этот, понятно, был птица немного другого полета. И вот стал он разглядывать линии на руках Дэниела и рассказал ему кое-что из его жизни, весьма примечательное, но все из прошлого. «Да, все правильно, так и было», — сказал Дэниел Уэбстер. «Но чего мне ждать в будущем?» Гость ухмыльнулся довольно-таки радостно и покачал головой. «Будущее не такое, как вы думаете», — сказал он. «Мрачное. У вас большие планы, мистер Уэбстер». — Да, большие, — твердо ответил Дэниел, — потому что все знали, как ему хочется стать президентом. — До цели, кажется, рукой подать, — говорит гость, — но вы ее не добьетесь. Люди помельче будут президентами, а вас обойдут. — Пусть обойдут. Я все равно буду Дэниелом Уэбстером, — сказал Дэниел. — Дальше. — У вас два могучих сына, — говорит гость, качая головой. — Вы желаете основать род, но оба погибнут на войне, не успев прославиться. — Живые или мертвые, они все равно мои сыновья, — молвил Дэниел. — Дальше. — Вы произносили великие речи, — говорит тот. — И будете произносить еще. — Ага, — сказал Дэниел. — Но ваша последняя великая речь восстановит против вас многих соратников, — говорит незнакомец. Вас будут звать и ховодом, и еще по-всякому. Даже в Новой Англии будут говорить, что вы перевертень и продали родину, и голоса эти будут громко слышны до самой вашей смерти. «Была бы речь честная, а что люди скажут, неважно, – отвечал Дэниел Лэпстер. Потом он посмотрел на незнакомца, и их взгляды встретились. «Один вопрос», — сказал он. Я бился за союз всю жизнь. Увижу я победу над теми, кто хочет растащить его на части. — При жизни нет, — угрюмо сказал гость, — но победа будет за вами, и после вашей смерти тысячи будут сражаться за ваше дело, благодаря вашим речам. Но коль так, долговязый плоскобрюхий ускорылый ворожей-залогоимец, — закричал Дэниел Лепстер с громовым смехом. — Убирайся во свояси пока я тебя не отметил. Потому что, клянусь тринадцатью первоколониями, я в саму преисподнюю сойду, чтобы спасти союз. И с этими словами он нацелился дать гостю такого пинка, что лошадь бы на ногах не устояла. Он только носком башмака достал гостя, но тот так и вылетел в дверь со шкатулкой под мышкой. — А теперь, — сказал Дэниел Эпстер, видя, что Явис Стоун понемногу приходит в себя, — посмотрим, что осталось в кувшине. Всю ночь говорить у любого глотка пересохнет. Надеюсь, сосед Стоун, у вас найдется кусок пирога на завтрак? Но и теперь, — говорят, — когда дьяволу случается проезжать мимо топкого луга, он дает большого крюку. А в штате Нью-Гэмшир его не видели с той поры и поныне. Про Вермонт и Массачусетс не скажу.